Как ветер, то грубо дергает за стекольный клен за руку, то отпускает ему под затыльник. Будто читает мораль непослушному подростку, зажав его между непреклонных колен. Отвечая полным ответом, клен уворачивается от очередного тычка, затравленно смотрит в сторону в поисках подходящей для побега подворотни. «Никуда ты не удерешь», — сочувственно шепчет Лидочка, «а сама...»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 непродуманных, бледно кустов. Дом никуда не делся. Стоял на пригорке и на этот раз был из красно-коричневого вкусно пропеченного кирпича. Лидочка прикинула, по-хозяйски прикусив нижнюю губу, и кирпич послушно посветлел, а потом и вовсе превратился в крупно напеленный ракушечник, ноздреватый и радостный, как рафинат. Лидочка подошла к двери. Светлый, «Темный? Светлый? Ладно, пусть будет темный орех и два изогнутых фонаря в чугунных шапочках, и дверной звонок, вылупивший на гостей приветливую глуповатую перламутровую кнопку. Прихожую, пока непонятно даже большую или маленькую, Лидочка проскочила, зажмурившись. «Потом-потом, теперь же непременно придумаю следующий раз» и открыла глаза только на кухне».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 а муж и вовсе оставался невидимым. И как не спешила Лидочка по комнатам, но догнать все равно удавалось только теплое движение растревоженного воздуха. Словно кто-то раздвинул невидимую портьеру и мазнул Лидочку по лицу тяжелым струящимся потоком, сотканным из запаха, из запаха,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 превратиться в самую настоящую правду. Именно поэтому так важно было не ошибаться в деталях. Глидочка, например, совершенно точно знала, что к чаю непременно будет подавать домашнюю выпечку, заварную аппетишу, миндальные лепешечки или, на худой конец, мазырек, тот, который Малаховец называла просто «очень вкусный».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 Да это было и не важно. Важен был только теплый тестяной аромат, пропитавший кухню и детская возня у стола. Яростная и веселая. За право первому выхватить мазурек из-под полотенца. Но дети снова были размыты: похожие то на Ромку, то на Вероничку, то на чужих, очень славных, но все таки чужих малышей. И Лидочка, вздохнув, поняла, что сегодня что-то не ладится. И значит, пора собираться назад, в реальную жизнь, которая, по сравнению с этим домом, с каждым днем все больше казалась Лидочке совершенно ненастоящей. «А вот ты у меня настоящая», — сказала она собаке, «Понимаешь, а, Найда?» И Найда еще раз согласно стукнула по полу плотным шестяным хвостом и смущенно заулыбалась.